одновременно с этим в глубинке продолжала саиль все живут так как им заблагорассудится и даже дома строят как хотят стоят подряд шесть домов и все разные снова потрясенный вздох строясь не по заветам предков а если дом окажется неудобным слишком маленьким или слишком большим да и чиновники и внимания обращать будут после этого дружелюбно улыбающийся иноземец заглянувший на огонек с довольй харей в першей се чужой праздник и без лишних экивоков предложивший себя угостить, удивление не вызывал. Тюжаку полезли задавать вопросы, выслушав которые тот самым нелюбезным образом поперхнулся. Пару минут соиотцы патриционно наблюдали черного мага, бьющегося на полу в конвульсиях, и уже сговаривались послать за лекарем, но бедняга кое как совладал с хохотом, размазал по лицу слезы и убрел, вслепую отмахиваясь от помощников. Утром сааиль обнаружила, что кроме неё рассвет встречают не склонный к излишествам провидец и Ппе, о существовании праздников пока не догадывавшийся. Прочие домочадцы похрапывали на разные лады и даже пёс-зомби, развалившись в тенёчке, брюхом вверх грезил о своём собачьем. Хорошее время, чтобы серьёзно поговорить. Саиль дала Пепе соску и присела рядом с провидцем. «Может ли твой брат и дядю освободить от заклятий?» Лючанов вздохнул. «Заклятиями? Без заклятий? Думаешь, он согласится уезжать?» «Нет, не согласится. Слишком много людей зависит от старшего алхимика. Слишком много труда он вложил в кунхарн». Она могла бы убедить его, направить, подобно пастырю, не слушая возражений, поступить как та Саиль отчаянно замотала головой. Неужели все зря? Почему? – удивился Лючана. Разве теперь этот город плох для жизни? Саиль задумалась и на минуту выпала из реальности. Мир закружился вокруг радужным хороводом, а потом стал другим, словно по мановению властной руки сорвавший прочь пыльные покровы. Вокруг раскинулся Кунхарн, переставший быть имперским городом. По нему ходили ингернийские маги, его власти вводили в нем ингернийские законы, а его горожане красовались друг перед другом, вворачивая в разговор ингернийские словечки. Благочестивые порядки, табели о рангах и тщательно выверенная цветовая гамма одежды летели к еретикам в пекло под напором толпы переселенцев из Тималао с одним халатом на две семьи и банды ларежских черных в рубахах попугайных цветов.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 Вот первые ростки эшольции, уже мнящие себя перестыми зарослями в ярко-желтых цветах. Вот мятое ведро, твердо намеренное служить долгие годы. Камни двора, трепетно ждущие тени от еще несуществующего в реальности дерева. Провидец протянул открытую ладонь. На ней лежал орех. Дерево, камни, ведро, преданно носящее воду для полива. Цветам было все равно, они не собирались так долго ждать. И где-то бесконечно далеко ребенок, выбирающий крошки мякоти из разбитой скорлупы. Спящая семечко уже пустила корни в будущее, породив фейерверки возможных событий, заявила о своем праве на жизнь и победила. Саиль видела место, куда закатится упавший с ладони орех, форму ростка, блеск кожистых листьев. Хочешь съесть его? Сердце девочки пропустило удар. Старый маг покачал головой и вдруг ударил провица по ладони.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 Насыпать песочек. Посадить травку, он поддержал ее Личуана. Такую кучерявую, специально для дорожек. Это, конечно, немного другой стиль жизни, однако ничего невозможного в нем нет. Саиль улыбнулась. Ох и всыпят же родители мальчишки, едва не сломавшему себе шею из-за пары зеленых орехов.